Глава тридцать пятая Всю дорогу до аэропорта отец сидел молча. Влад на общении не настаивал, у него было о чем подумать. Ася, в принципе, нашлась. Он не мог не отдать должное ее изобретательности и целеустремленности, и теперь понимал, что она воспринимала его как угрозу, и, убегая, была уверена, что спасает дочь и себя. блин это кем же он был в ее глазах и как теперь исправлять это влад в раздражении на себя стукнул кулаком по рулю отец подпрыгнул и уставился на сына владик через некоторое время он осторожно заговорил что-то еще что я не знаю нет это мои дела тебя они не касаются отрезал влад Мы почти приехали. — Да, — согласился отец. — Не представляю, что сейчас нам устроит Марина. — Надеюсь, при отце она будет более сдержана, — возразил Владислав. Встретили их два помощника Земова. — Ха, помощники. Смотря в чем. Вряд ли это мозговые центры компании Земова. Конечно, Влад выяснять подробности трудовой деятельности этих индивидуумов не собирался. С такими ручищами и полным отсутствием интеллекта в лице, как у этих сотрудников, лишняя информация могла быть на самом деле совсем лишней. Как и знания, в чем заключаются таланты этих, несомненно, умелых работников. В самолете кроме Земова и его... сотрудников, больше никого не наблюдалось. «А где Марина?» — спросил Влад, оглядывая салон небольшого частного самолета. «Я подумал, что нам всем спокойнее будет, если мы слетаем в чистом мужском коллективе», — усмехнулся Земов. «Всё-таки дочь у меня избалованная. Не хотелось два часа выслушивать истерики. Я ее вчера отправил в Берлин, только она пока не знает зачем». «И чем она занимается сейчас?» — поинтересовался Влад, догадываясь, что девушка смирно сидеть в номере вряд ли станет. «Сейчас спит», — невозмутимо ответил ее отец. «Она вчера допозднала... В общем, сегодня ей анализы лучше не сдавать». «Да, и как же быть?» «Да ничего непоправимого», — отмахнулся Анатолий. Сейчас быстренько вас в клинику доставим, потом я вас посажу на самолет, назад в Москву вернётесь, а сам поеду в гостиницу. Буду личной няней, и завтра сдам Маринку и кулапом в лучшем виде. — Тогда, да, нормально, — согласился Влад. А то я уж было подумал, что впустую слетаем. — Александр. обратился Земов к Морозову-старшему. «Ты чего там ныкаешься, как не родной? Иди, садись рядом, за разговором время быстрее пройдет. Отца заметно перекосило, и он отозвался. «Нет, я лучше тут подремлю. Не привык рано вставать». «А, ну, как знаешь», — не стал настаивать Анатолий. «Лететь чуть больше двух часов, можно и подремать. Там, внизу, под креслом пледы и подушки, располагайся». Александр завозился, устраиваясь поудобнее, и затих. Влад рассеянно смотрел в иллюминатор и думал, как ему дальше действовать с Асей. «О чем задумался?» — обратился Земов. «Переживаешь, что ли?» «Переживаю», — не стал спорить Влад и добавил. «За дочь переживаю и за любимую женщину». «Что так?» — заинтересовался Анатолий. «Да начудил я. По-крупному». Неожиданно для себя поделился Владислав. Обидел ее. Крепко обидел. И она уехала, и дочку забрала. «Да, бывает». — покачал головой Земов. — С молоду мы все глупости совершаем, за которые иной раз всей оставшейся жизни не хватает расплатиться. Любишь — Любишь? Пока она не уехала, даже не представляла, насколько. — пробормотал Морозов. — И Катя. Она на меня так смотрела, ручками, такие, знаете, тонкие ручки, обняла за шею, к щеке прижалась, Я думал, задохнусь от чувств. «Это такое...» Всегда смотрел свысока на мужиков, кто сопли по потомству распускает. А сам теперь никак не могу забыть это ощущение, когда твоя собственная дочка обнимает тебя за шею и шепчет «Папочка!». «Дочери они такие», — согласился Земов. Сам так влип. Однажды прижал к сердцу сверток оттуда лапка — и пальчиками меня за нос цоп, и улыбка такая беззубая, такая искренняя, и все, я пропал. Теперь вот расхлебываю дочки на чудотворство, и хоть умом понимаю, что надо строже, что распустил, а силы воли надавить и приструнить не хватает. Помолчал и продолжил. «Ты смотри, любить люби, Но сильно-то не потакай, не повторяй мои ошибки. «Сначала надо, чтобы мне ее мать позволила рядом быть, потом уж о воспитании дочери думать», — отмахнулся Влад. Всю голову сломал, как прощение просить, чтобы простила, а не снова сбежала. «А ты не ломай, а строй», — посоветовал Земов. Раньше, наверное, давил до да приказывал. Забудь все, что раньше знал о женщинах. И как с другими себя вел, тоже забудь. Раньше всегда прокатывала. Никто обиженным не оставался. А тут что не сделаю, вижу не так. А как, не понимаю. У родителей все иначе. Он ей денег сколько просит. Она его не достаёт. И каждый сам по себе. Не хочу так. — Да, отец тебе не помощник, я это и сам наблюдаю, а спросить больше не у кого. — Вы, молодежь ведётесь на мишуру, на блёстки и часто думаете нижней головой, — согласился Земов. — Слушай, что скажу. Женщины разные, все разные. Есть такие, с которыми хорошо время провести, в люди вывести. выгулять перед партнерами блеснуть красотой. А есть такие, кого никому показывать не хочется, хочется всю себе оставить, прижать, укрыть, беречь и единолично любоваться. И за один ласковый взгляд готов небо с землей местами поменять. Владислав пораженно смотрел на Земова, сам себе не веря, что тот такое ему говорит. Первых полным-полно, на любой цвет и размер хоть с ведром черпай, а вторые — это редкость, и от этого еще большая ценность. Если встретил такую, то забудь о своих хочухах, поступай с ней так, как хотел бы, чтоб с твоей дочерью или сестрой мужчина себя вел. Растворись в ней, думай, как ее порадовать, что она любит, к чему тянется, чем живет. Если достучишься, если поверит и откроется, Старица вернет тебе всё, И дом у тебя с такой женщиной будет именно дом, теплый и настоящий, Куда каждый день хочется возвращаться, Где тебя всегда ждут. Любого, богатого, банкрота, здорового, больного, Где простят ошибки и поддержат в беде. Если мать твоей дочери такая, то не упусти — Второй раз такое счастье в жизни может и не встретиться. — Я понял, Анатолий Викторович. — Спасибо. — Буду думать. Дров ломать не хочу больше. Так наговорил уже на три зимы вперёд. Влад покосился на другой конец салона, где из-под пледа виднелась только голова отца. Спросить хотел. — Что вы с ребенком Марины делать думаете? В том смысле... Он же родится рано или поздно. Отца искать будете? — Ты так уверен, что твой? — Земов мотнул головой в сторону диванчика. — Точно не при делах? — Уверен, — твердо ответил Морозов. — Вы же результат экспертизы видели. — Видел, да, — согласился Анатолий. — Пока мы не будем воду в ступе толочь, дождемся что немцы нам скажут и там уже видно будет а ребенок пусть родится я конечно не очень уверен что маринка нормальной матерью будет но чем черт не шутит а нет так себе заберу и сам выращу и уж ошибок больше не наделаю понятно кивнул влад полет прошел как говорится в штатном режиме В клинике проблем тоже никаких не случилось. Владу было проще. Он язык хорошо знал, в отличие от отца. Пока кровь брали, пошутил с сестричкой, поддержал разговор врача с Анатолием и заодно удивился, что тот по-немецки шпарит, как по-русски. «Вот тебе и бандит». Прямо разрыв шаблона. После клиники Анатолий Викторович настоял, чтобы все трое заехали в уютное кафе на ранке Штрассе и хорошо позавтракали. а затем передал Морозовых помощникам, которые аккуратно доставили обоих на самолет. В Москве сели в шесть вечера. Отец, за весь перелет не сказавший ни слова, после паспортного контроля поинтересовался, куда сын собирается ехать. «Ты хотел меня о чем попросить?» — спросил Владислав. «Да. Не смог бы ты забросить меня на дачу? Мне машину забрать надо». «И, может, там и переночую. Если занят, я на такси доберусь». Сын посмотрел на отца внимательно. Как-то тот осунулся за последние дни, переживает. «Помучить бы его еще за то, что он устроил. Да ладно, отец все «Довезу», — согласился Влад. «Со мной на стоянку? Или подождешь, когда подъеду?» «Пошли вместе». отозвался Александр. «Ты чего такой смурной всю дорогу?» «А чему радоваться?» — удивился Морозов. «Ты, смотрю, с Земовым прямо чуть ли не сдружился. Зря так легко доверяешь. У него на душе много чего висит. Он своего никогда не упустит и не простит, если провинился». «Да я особенно ничего и не доверял, просто не врал». «Вот выдаст экспертиза, что я отец, и всё. Считай, жизнь на этом и закончилась», — грустно изрёк Александр. «Конечно, зятем я Земова не интересую, но стружку снимет по полной, не упустит своего». «Сколько там этот анализ делают? Что тебе немец говорил?» «Десять дней, две недели». продать что ли по-быстрому что продать не понял влад бизнес цементный да ерунда все это земов не позволит от него не увернешься влад рулил поглядывая на сникшего отца слушая его обреченный голос и наконец не выдержал да не трясись ты все будет хорошо вот увидишь «С чего ты так уверен? ты это про себя понятно, почему не переживаешь. Не спал ты с ней, а я вот не устоял». «Ну и сколько раз ты с ней за две или три недели не устоял?» «Владик, ты думай, о чем спрашиваешь». «А что такого? Ты же не стеснялся ее под меня подкладывать и чуть ли не силком жениться заставлять». «Брось, хватит, уже и так тошно». «Я не из любопытства спрашиваю. Просто Марина на это дело падкая. Ей всегда мало, как сучки в течке. А ты, хоть далеко не старик, но вряд ли в состоянии удовлетворить ее аппетиты две или три недели. Наверняка она параллельно еще с кем-то кувыркалась». «Ты думаешь? Но ведь она везде со мной была, никого знакомых не появлялась». «Она к тебе что? Привязанная все это время ходила». Ведь уезжал по делам, оставлял ее одну на весь день, а то и больше. «Ну да. И ты думаешь, что она с кем-то еще? Но с кем?» «Вот этого не скажу, свечку не держал. Но то, что у нее кто-то еще был, зуб даю. И наверняка не один. Я это к чему? Ты себя хоронить и бизнес продавать, погоди. Большая доля вероятности, что ребенок не от тебя». «Ты так думаешь?» — с надеждой в голосе спросил отец. «Это, конечно, решило бы все проблемы, но надеяться на такое — это как надеяться на чудо». «А ты надейся. И еще обед какой-нибудь дай, тогда точно сбудется», — посоветовал сын. «Обед?» «Ну, пообещай, что если ребенок не твой и экспертиза это покажет, то ты тогда, например... Больше матери изменять не будешь. Или в мою жизнь перестанешь лезть, или там коньяк пить. Любое условие, которое требует определенных усилий или жертв с твоей стороны, и которое ты готов выполнить, если ребенок окажется не от тебя. Кому пообещать-то? Да себе, судье или богу, во что веришь? Только если пообещаешь, что надо в точности обещание исполнить, учти, когда будешь говорить обед. Домой приедем сейчас, спать пойдешь, к окну подойди и пообещай от души. Понял? Понял. И что, исполняется? Исполняется, Серьезно подтвердил Влад. Но условия, помнишь, от души обещай. И обязательно выполни, иначе потеряешь больше. — Хорошо, сегодня же все сделаю. А ты, правда, думаешь, что есть вероятность, что ребенок не от меня? — Да, говорил же уже. — Твои бы слова, до да богу, в уши! — пробормотал Александр и до самой дачи больше не проронил ни слова. Влад был доволен. и про результат не рассказал, и дал отцу надежду. — А что? — Пусть подумает. Может быть, на самом деле что-то сдвинется с мертвой точки. Долгий день подошел к концу, и, засыпая, Влад прошептал, — Приснись.